дожидались носильщики. Увидев еще одну пассажирку, они запросили двойную плату, хотя Даниэль вместе с девочкой весили гораздо меньше одного здорового мужчины из числа тех, которых им обычно приходилось таскать каждый день. Но у Даниэля не было никакого желания спорить. Договорились, сказала она по-французски, и, подсадив сначала Эстеллу, забралась на носилки. Трудно сказать, знали ли носильщики французский язык, но они поняли, что получат все сполна. К тому же им самим хотелось поскорее выбраться из этих неприветливых мест. Даниэль отодвинула кожаную занавеску паланкина, чтобы показывать носильщикам дорогу, и, усадив Эстеллу себе на колени, принялась объяснять девочке, что ее отец нашел работу на кухне студенческого общежития на окраине города, а мать устроилась работать на конюшенном дворе, где ей дали хорошую комнату на втором этаже. Сама Эстелла теперь станет помогать отцу на кухне и присматривать за своими младшими братьями и сёстрами, пока мать будет занята на работе. Конечно, такие занятия вряд ли выглядели привлекательно для девочки, жившей раньше в благополучной семье с тремя слугами. Но большего Даниэль сделать для нее просто не могла. И все же семейству Ланчон такая перемена должна была показаться настоящим чудом. Ведь они так долго прозябали в жалкой лачуге на мизерную зарплату, которую Эстелла получала за свой тяжелый и унизительный труд в мастерской мадам Бамбри. Девочка с радостным криком бросилась в объятия матери. Даниэль, не слезая с носилок, посмотрела им вслед и удовлетворенно улыбнулась. Затем она приказала отнести себя домой на Гроссвенорсквер. Даниэль понимала, что носильщики очень устали, но отпускать их ей не хотелось, Так как трудно было бы в этих трущобах найти других. Даниэль решила с лихвой вознаградить всю команду в конце пути, успокаиваясь мыслью, что насильщики не захотят терять богатого клиента. Рядом с Гроссвенерсквер Даниэль приказала остановиться и сообщила носильщикам, что отсюда сможет дойти сама. Она слезла с носилок, расплатилась и уже сделала несколько шагов по направлению к дому, до которого оставалось действительно не больше ста метров. Внезапно Даниэль остановилась и неуверенно осмотрелась по сторонам. Нет, она не испугалась чьего-либо нападения — Юную герцогиню беспокоила опасность совсем другого рода. Опасность, которая могла исходить от чьих-то завистливых или просто недружелюбных глаз. Подумать только, графиня Линтон возвращалась домой пешком, одна, без сопровождения. Какая великолепная пища для сплетен! Даниэль еще продолжала размышлять, когда услышал над самым ухом знакомый голос. «Да, не черт побери, что все это значит?» «Джулиан, сам Бог мне вас посылает. Пожалуйста, предложите мне руку и проводите до дома». «Охотно?» «Но, кузина, вы понимаете, что делаете? Ездить на простых носилках по городу. Да если Джастин...» «Тише, кузен!» — мягко прервала его Даниэль. — «Нам нечего бояться, поскольку Джастин ничего не узнает». Джулиан не был так уверен в этом, ибо хорошо знал своего двоюродного брата, от которого мало что могло укрыться.